Потрясенный штурман вышел из каюты в торпома, с минуту б е с ц е л ь н о постоял у двери, потом, опомнившись, пошел к себе. Подумав, он решил сделать то же, что и Чурило, да и большинство опытных офицеров: переодеться в чистое, а потом попытаться немного вздремнуть. Каюта, которую он делил с офицерами своей бч, была пуста. И отхлебнув из полупустого стакана холодный чай, Алексей уселся пришивать подворотничок к суконному воротничку собственного кителя. Привычная и не требующая напряжения работа его немного успокоила. Разгладив грудь кителя на колене, штурман достал из нагрудного кармана завернутые в чистый носовой платок награды. практически тот же комплект, что и у приговоренного связиста. ЗБЗ за катерные рейды с разведчиками в самом начале войны. Звездочка и еще одна за боевые заслуги. Память о горячей осени сорок второго, когда стволы пушек, канонерки, на к о т о р о й он воевал, не успевали остыть. за короткий северный день. Привинтив орден и п р и к о л о в обе медали, Алексей повесил китель на стул и, не снимая ботинок, вытянулся на койке. Сон, разумеется, не шел. В голову упорно лезли разные мысли, и основная из них была: а может мне показалось? Черт, ну не м о н а ш е н к а же он все-таки. В том же сорок втором их как-то провезли по берегу, показывая цели, по которым они стреляли незадолго до этого. Командование решило, что это будет способствовать повышению их боевого духа. Песок на прибрежных дюнах был перекопан, наверное, на три метра в глубь. Редкий сосняк превратился в отдельно торчащие расщепленные пни, каждый из которых был не более метра высотой. Все было устлано ровным слоем военного мусора: щепками от выкрашенных зеленый цвет снарядных ящиков, пустыми цинками, разодранными противогазными и гранатными сумками, обрывками пулеметных лент в п е р е м е ш к у с заскорузлыми кровавыми бинтами. и ворохами стрелянных гильз. После их работы пехота высаживала здесь с барж, довершив начатое. Тела своих уже успели убрать, а убитые немцы валялись в разных позах, иногда друг на друге. Лица их уже успели потемнеть и потерять человеческое выражение. Моряки возбужденно переговариваясь остановились тогда у группы тел. серого цвета гимнастерках, песок вокруг которых был просто черным от запекшейся крови. Ведущий их по берегу младший лейтенант с МП за спиной охотно и с удовольствием объяснил, что эта компания долго отстреливалась, а потом их порубили саперными лопатками. Примечание. Германский пистолет-пулемет МП-тридцать девять или МП-сорок один, более известный как Шмайсер, по имени фирмы производителя. Конец примечания. Алексея поразило слово охотливость пехотного лейтенанта. Ему казалось, что о смерти всегда нужно говорить тише. Никаких чувств, кроме обычного любопытства, убитые у него не вызывали. И потом, поразмышляв, он понял, что просто не воспринимал их как людей. Теперь дело было совсем другое. С офицером связи он был знаком почти полгода. Они раз тридцать попадали в одну вахту, бывало говорили, и взять его просто так и убить казалось невозможным. Но ну, сказать ему что ли? Крикнуть? А не надо было тогда к чурило ходить, со злостью сказал штурман сам себе и осекся, оглянувшись быстро на дверь. Не слышит ли кто? Мысленно послав свою чувствительность к чёрту, он решил больше об этом не думать. Громко и с выражением произнеся "надо", значит "надо", формулу часто повторяемую его отцом. Алексей решил перейти в практическую плоскость. Достав из-под матраса кортик с кожаным ремнем, он, нажав на кнопку, извлек его из ножен и внимательно осмотрел ч и с т о е без единой за з у б р и н ы бритвенные о с т р ы лезвия. Кортиками они с братом обменялись на счастье, когда в сорок третьем встретились на побывке у родителей. Брат был на шесть лет старше и успел дослужиться уже до майора артиллерии. Рассказывая про свой кортик, брат хвалился, что тот сделан из разрубленного и разогнутого швейцарского подшипника от 100-миллиметровой полковой пушки образца 1910 года и зубрит любой черкизовский или златоустовский клинок как жестяной. На флоте холодное оружие полагалось и младшим офицерам, и оставив себе ножны с якорем, Алексей выменял свой кортик на кортик брата. Георгий сгорел в самоходке под в л о к л а в е к о м сорок третьим, и письма матери заканчивались теперь одной просьбой не губить себя. з г л я н у в на часы, Алексей изумился. За всякими дурацкими мыслями прошло уже много времени, а он тут рассиживается как поп на похоронах. Быстро надев китель и прицепив кортик на уровне верхней трети левого бедра, он заспешил в командирскую столовую с намерением съесть чего-нибудь, что осталось в расходе от у ж и н а Кок однако навалил ему полную тарелку. обильно наперчённого гулиша и выдал чуть не четверть буханки хлеба. Сегодняшний вечер, видимо, не располагал к аппетиту. Удивляясь себе, штурман у м я л всю тарелку, по минутно глядя на часы в ожидании того, что вот-вот объявят тревогу, а добираться до рубки минут десять. Напившись чёрной крепости чая. Он помахал рукой к о к у в о к о ш к е и побежал к выходу, придерживая колотящийся кортик левой рукой. По дороге к рубке он несколько успокоился, в принципе ничего страшного еще не произошло. Стемнело уже полностью, завесив последние просветы в облаках. Снова начался дождь. Рубка была полна народу, все при полном параде. м о с к а л е н к о сидел прямо на столе, прикрыв глаза ладонью, и что-то в полголоса говорил Чурила, наклонившему к нему голову. Тот покосился на очередного вошедшего, но даже не моргнул в сторону Алексея, продолжая кивать командиру. Был первый час ночи, но все были возбуждены, как в первую утреннюю вахту. Синие лампы на столах давали достаточно света для работы, и сразу несколько офицеров расположились вокруг крупномасштабной карты Северной Атлантики, захватывающей верхним краем Шпицберген, а нижним — северную оконечность Норвегии. Курс соединения пролегал несколько ниже медвежьего, полого спускаясь затем к юго-востоку. Тонкая красная линия обозначала их конкретное местоположение и курс за последние несколько часов. В отношении подводной опасности ничего хуже того места, где они сейчас находились, просто не существовало. Пару лет назад их бы уже пять раз торпедировали, но к концу сорок ч е т в е р т г о Наводившие некогда ужас на Северную Атлантику в о л ч ь и стаи в кавычках были перетоплены, а не многие уцелевшие лодки старались не связываться с боевыми кораблями. Охотниками-убийцами, как иногда дословно переводили англоязычный термин, эскадра не являлась даже отдаленно, поэтому взаимности риска не было. Всё сводилось к факту наличия или, наоборот, отсутствия подлодок одиночек на их пути. В любом случае о противолодочном зигзаге не могло быть и речи. На часы все смотрели поминутно, разговаривали громко то и дело, смеялись. Нервное напряжение было предельное. Ничего, однако, не происходило. р а д ь е р затемневшего Советского Союза молчал. Чепаеву тоже, видимо, не хотелось лишний раз обращать на себя внимание. Невысокий, похожий в темноте на привидение, абсолютно черный на фоне серого моря, он выдавал себя только вырывающимися из-под развала носовой оконечности бурунами с кормовых флагштоков линкора и крейсера. Спустили за корму белые шелковые вымпелы десятиметровой длины. Сразу намокнув, они стали единственными светлыми пятнами на сливающейся границе неба и моря, служа ориентиром, идущему сзади кораблю. Радары включались на короткие периоды, и через нерегулярные промежутки времени уменьшая риск быть обнаруженными по их излучению. 30 секунд, требовавшиеся а н т е н н и радара Советского Союза, чтобы два с половиной раза о б и ж а т ь горизонт с вершины б а ш н е п о д о б н о й фок мачты, проходили в полном молчании. Затем в з м о к ш и й капитан лейтенант клал трубку, сигналщик ь выдавал на другие корабли двухсекундный ряд теплых в кавычках точек. И люди получали возможность еще минут двадцать дышать более-менее спокойно. Командам было разрешено спать на боевых постах, но вряд ли у кого-то хватило нервов уснуть в эту ночь. По отсекам разнесли консервы, сухари и бачки с горячим чаем. Это было очень кстати. Не хотелось делать ничего, люди просто сидели, глядя на черные коробки репродукторов. в полной готовности в любую секунду сорваться с места, крутить, срывая дыхание, рукоятки маховиков, вслушиваться в прорывающиеся сквозь телефонный треск слова команд. На человека, имеющего достаточно смелости или наоборот л е г к о м ы с л и чтобы травить в такой обстановке анекдоты, смотрели как на фокусника в цирке. Обходящий отсеки Кронштадта военком засмеялся, увидев смущение старшины одной из шести дюймовых башен, не сумевшего остановиться при его появлении и закончившего рассказ неприличным словом. Комиссар, в другое время собравший бы ради этого комсомольское собрание боевой части, сейчас только махнул рукой, сидимол и обернувшись сам на дверь, не входит ли кто еще? Сам рассказал хоть и не содержащий ни одного грубого слова, но не слишком пристойный и абсолютно идиотский анекдот. Днем раньше засмеяться при этом не рискнул бы ни один матрос. Теперь же после слов "девушка, может еще раз на трактор посмотреть хотите" большинство искренне захохотало. Выслушав еще парочку таких же глупых анекдотов. Военком покачивая головой и ухмыляясь вышел из башни, закрыв за собой рычаг б р о н и р о в а н н о й двери. В башне ему понравилось. Если матрос травит пробаб или морские страшилки для молодых, значит он с ума еще не сошел. С трудом удерживаясь за поручни, он добрел по р а с к а ч и в а ю щ е й с я палубе до люка. И с удовольствием протиснулся в относительное тепло корабельного нутра, задержавшись на мгновение в проеме. Военком Кронштадта провел взглядом по уровню, где приблизительно находился горизонт. Ничего не увидев в черноте ночного океана, он наконец захлопнул дверь люка за собой. В попытках разглядеть что-то в месиве волн и дождя он был не одинок. Только на одном кронштате дюжина сигналщиков ь и просто непредставленных к делу офицеров обшаривала линию горизонта в самую лучшую оптику, как отечественного, так и иностранного производства, в попытках увидеть врага до того, как он увидит их. К четырем часам утра окончательно измучивший всех дождь перестал. Вахта сигналщиков ь с м е н и л о с ь несколько раз, и от сладкого кофе, лучшего, по мнению м о с к а л е н к о средства для улучшения з р е н и я ночью, всех уже тошнило. Нервное возбуждение сошло, уступив место усталости и желанию уснуть. У многих появилась надежда, что им каким-то образом удалось ускользнуть от англичан. Действительно. После прорыва сквозь пролив на полной скорости и без единого выстрела эскадра успела уже дважды поменять курс, идя двадцатиузловым ходом, и не имела ни одного контакта с противником с момента потопления сторожевика в проливе и уничтожения истребителями Каталины за несколько часов до этого. До наступления светлого времени суток. Когда калибр Советского Союза мог стать одним из решающих факторов артиллерийской дуэли, оставалось всего несколько часов, и шансы протянуть как-нибудь это время все более повышались. За ночь эскадра прошла уже треть пути к я н м а е н у голому клочку земли в сердце Северной Атлантики, и после пяти часов Даже м о с к а л е н к о поверил, что они выкрутятся.